Глухо хлопнула запахнувшаяся за дверь, и князь Михайлов недовольно процедил себе под нос. Подстилка Уваровская, дрянь какая! В глаза мне заглядывает, а сам думает, что я не знаю, на кого он работает. Барон Камнев, если и удивился реакции князя, то виду не подал. Подумаешь, начальство дает разгон. Главное, самому под шумок не огрести. Сволота! проворчал князь, успокаиваясь. «И что удумал? Ну, хоть спокойно поговорить с глазу на глаз сможем». Камнев вопросительно изогнул бровь, гадая про себя, что же такое начальство захотело обсудить тет-а-тет. -тет. Неужто условия договора? Сердце забилось чаще, и Дмитрий Иванович Камнев обратился вслух. «Скажи-ка мне, майор». Князь Михайлов в упор посмотрел на своего бывшего сослуживца. «Сможешь натаскать из новоприбывших отряды для закрытия проколов?» «Смогу», — осторожно подтвердил барон Камнев и, решившись, выдвинул только что пришедшую в голову мысль, особенно если закрытые ими проколы пойдут в мой зачет. «Исключено», — покачал головой князь. «В договоре четко прописано. Десять проколов, закрытых лично тобой. Это было основное условие сам знаешь кого. Мне бы хотя бы одного послушника в помощь, вздохнул барон. Одному совсем тяжело. Не могу, князь огорченно поджал губы. Договор засвидетельствован перед Стеллой. Ты должен закрыть 10 проколов. Без помощи зарегистрированных Стелой одаренных. В договор даже послушники вписаны. Ясно, вздохнул барон. Тогда, Александр Алексеевич, разрешите идти. Проколы не ждут. «Погоди!» — приказал князь и, покосившись на потолок, чему-то улыбнулся. «Думаешь, я просто так выпнул это ничтожество?» Договор глухо произнес барон. «Понравился форточник?» — неожиданно сменил тему князь. «Понравился?» — к закидонам начальство Камнев был привычен, даром что барон. «И чем же?» — продолжил допытываться князь Михайлов. «Боец он!» не задумываясь, ответил Камнев. Не в плане техники, а по духу. Добрый из него воин выйдет. Не воин, огорошил барона князь. Хоть крысин и не зарегистрировал, я снял слепок со стелы. Некий Макс Огнев, будущий купец с тремя дарами. Два дара бесполезные ерунда, сила воли и оптимизация процессов. И один рабочий, пиромант. «Маг, значит», — покивал Камнев, мысленно прикидывая, в какую сторону он бы развивал полученный дар. «Для закрытия проколов не самый плохой выбор. Физуху ему подтянуть и получим сносного универсала». «Вот и я так подумал», — усмехнулся князь. «И самое главное, он еще не зарегистрирован в храме, майор». «То есть?» — Камнев с полуслова понял намек начальства. «Он еще не послушник». И даже не Новик. В договоре о таком ни слова, а значит, он может зайти в прокол, а дальше я все сделаю сам. И не потеряю при этом ранг. Да с его помощью я прямо сейчас закрою несколько проколов». «Спокойно, майор». Глаза князя блеснули торжеством. Рыбка в лице барона Камнева плотно села на крючок. «Прямо сейчас не надо». «Хочешь, не хочешь». Но мы должны произвести официальную инициацию у Стелла и выдать А вот дальше... Два месяца, тут же смекнул барон. У меня будет целых два месяца. Не у тебя, князь с улыбкой покачал головой. У нас... У нас, послушно повторил Камнев, перед которым забрежил реальный шанс сохранить хотя бы пятый ранг. Спасибо, Александр Алексеевич. Уж я в долгу не останусь. Сочтемся, согласно кивнул князь. Должен будешь, майор, лично мне. И помимо этого, с тебя 30 закрытых проколов за эти два месяца раз, кураторство над новиками два, ну и поддержка в будущем конфликте с Уваровыми 3. В любой другой момент Дмитрий Иванович рассмеялся бы князю в лицо. Это было не предложение, а самая настоящая кабала. Но сейчас. Сейчас барону не оставалось ничего другого, как согласиться. Ведь в противном случае его ждала бы позорная смерть. Умереть Дмитрий Иванович не боялся, а вот позор острашился всерьез. Шутка ли? Десятиранговый воин не просто примет смерть от рук нелюди из прокола, но еще и потеряет все ранги. И это уже будет не его личный позор, а позор всего рода. Роджи свой майор подставлять категорически не желал. «Я согласен», — глухо произнес Камнев. «Но в конфликте с Уваровыми буду действовать отдельно от рода». Князь Михайлов недовольно поморщился. Выдвинутое оборонам условия разрушало стройную картину будущей интриги, но все же согласно кивнул. «Если сам Камнев не желает втягивать в конфликт свой род, то что мешает ему, князю Михайлову, подтолкнуть рот Камневых на сторону непутевого майора. Михайлов довольно улыбнулся и, перегнувшись через стол, протянул своему подчиненному руку. «Договор, Дима!» «Договор, Александр Алексеевич!» Барон крепко пожал руку своему благодетелю. «В таком случае князь довольно откинулся на спинку своего кресла. Я тебя больше не задерживаю. Вытаскивай своего протеже из карцера» И отправляйтесь на закрытие прокола. Глава 13 проснулся я за секунду до того, как скрипнул дверной засов. Машинально принял положение, сидя, и, все еще видя перед собой отчеканенный образ золотой лилии, уставился на дверь. «Что я тебе сейчас расскажу?» «Виш, обнаружившийся на привычном месте, а именно у меня на плече, так и светился от предвкушения?» «Ты, главное, сразу не соглашайся, а еще лучше возьми с него аванс. Два, нет, три золотых». «Аванс?» — беззвучно переспросил я. «И не соглашаться на что?» «Сейчас сам все узнаешь», — отмахнулся Виш. «Дмитрий Иванович, хе -хе, все сейчас тебе расскажет. И действительно стоило двери распахнуться, как в карцер заглянул старый знакомый, привратник, встретивший меня у выхода из лабиринта. «Вставай и иди за мной», — приказал он. «Это храм или армия?» — проворчал я, неохотно поднимаясь с нар. «Пока что этот мир как-то не очень». «По пути все объясню», — буркнул воин пятого ранга. «Иначе можем не успеть». «Не успеть куда?» — уточнил я. «На закрытие обычного прокола», — терпеливо пояснил привратник. «Если промедлим, его закроет дежурная группа послушников». «Хм, я бы на твоем месте поторговался по дороге», — подсказал Виш. «Привратник прав. Это хороший вариант. И он может уйти у нас из-под носа». Это больше надо нам или ему, мысленно уточнил я. Ему, конечно, фыркнул Виш. Но и мы в накладе не останемся. Из-за намирных тварей частенько выпадают всякие интересности. Хорошо, кивнул я, направляясь на выход из карцера. Вот только вы в курсе выбранного мной пути? В курсе, будущий купец Макс Огнев. Усмехнулся воин и, не дожидаясь меня, стремительно зашагал по коридору. «Без обид, парень, но ты псих. Это ж надо было додуматься выбрать путь торгаша. Возможно, Дмитрий Иванович не стал спорить, я следуя за привратником. Но это свершившийся факт, а значит, его нужно учитывать». «Ну и болтун же ты, Макс!» Виш хлопнул себя по лбу. «Он тебе на секундочку не представлялся еще». «Учитывать в чем?» Нахмурился воин, который, видимо, тоже почуял неладное. «Я развиваюсь в торговле», — объяснил я, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Поэтому мое участие в закрытии обычного прокола стоит пятнадцать золотых». Идущий впереди воин замер на месте, и я лишь чудом не влетел ему в спину. «Ты сдурел, парень!» Привратник, повернувшись ко мне, чуть было не испепелил меня взглядом. «Какие пятнадцать золотых!» «Хитрость удалась, и сейчас воин думал не о том, откуда я знаю его имя, а о деньгах. Обычных. Тяжело сохранять спокойствие рядом с полыхающим злостью воином, который может убить тебя одним щелбаном, но я справился. Могу взять цепочками или браслетами, но только золотыми». «Точно, псих!» — покивал воин и властно приказал. «За мной!» «Ну-ну!» Он прошел, а точнее пролетел по коридору пять шагов и только потом оглянулся, проверяя, следую ли я за ним. Я, естественно, так и стоял на месте. «Ты что, оглох?» 15 золотых». Я скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что и не подумаю тронуться с места. «В карцере хочешь поселиться?» — опасно прищурился привратник. «Ты, похоже, не понимаешь, что я могу превратить твою жизнь в бесконечную череду страданий». «Я понимаю лишь то, что до конца не прошел инициацию», — не задумываясь, ответил я. «Мне даже амулет не выдали». Воин, мгновение назад, полыхающий яростью, «смутился?» «Нужно кое-что проверить», — буркнул он. «Нечего было драку в казарме устраивать». «Так в казарме или в келье?» «Уточнил я, чувствую, что эта словесная дуэль остается за мной. Поймите меня правильно, я не скряга какой-то и не против помочь, но... Таков мой путь!» Сказала самому понравилось. «Будет чем в будущем оправдывать свою ха, любовь к деньгам. Это не я виноват, это обстоятельства. Таков путь и все тут». «Неплохо», — одобрил Виш. «Главное, сильно не наглей, время идет». «Дорого», — поморщился привратник, «могу серебром отсыпать». «Не-не», — фамильяр возмущенно замахал лапами. «Никакого серебра, надо только это как-то аргументировать по-хитрому». «В моем мире котируется исключительно золото», — вывернулся я. «Не знаю, что такое серебро». «Ты поаккуратней, Врита. тут же отреагировал Виш. «Нельзя же так в открытую». Нет, в принципе можно, но ты сам выбрал путь купца, а не торгаша. Один золотой, неохотно предложил воин. Больше у меня с собой нет. Десять? Один. Хотя бы пять. Один. Два, и мы успеем застолбить этот прокол за собой. Ах, привратник махнул рукой. Сила с тобой, держи. Он кинул мне золотую монету, которую я ловко поймал. «Вторую чуть позже», — проворчал привратник, заметив мой взгляд. «Слово». Я хотел было поторговаться еще, но, взглянув на воина, понял, что это не очень хорошая идея. В таком случае улыбнулся я, чего мы ждем. «Побежали?» «И мы побежали». Я старался запоминать коридоры, лестницы и повороты, но в какой-то момент они слились в бесконечное серое пятно. Да еще и Виш без остановки грузил правилами поведения в проколах и пытался впихнуть в мою голову их полную классификацию. Проколом называлась брешь между мирами, из которой лезли всевозможные монстры. Всего их было шесть: обычные, необычные, редкие, уникальные, эпические и легендарный. Обычные проколы были практически безопасны. С иномирными тварями мог справиться даже рядовой воин. Не говоря уже об одаренном воине, необычные проколы были уже сложнее и являлись непростым испытанием даже для одаренного. Для их гарантированного закрытия требовался как минимум третий-четвертый ранг. Редкие проколы требовали хорошо слаженной группы одаренных минимум пятого ранга. Уникальные проколы рекомендовалось закрывать полноценным отрядом из семи восьмиранговых Эпические проколы являлись вызовом даже для профессиональной команды десятиранговых одаренных. Ну а легендарные проколы, которые, к счастью, почти не встречались, и вовсе были практически непроходимы. «Все», — выдохнул Виш, заканчивая свой рассказ, «остальное потом». «Все», — эхом отозвался привратник, «пришли». Для меня стальная дверь, около которой мы остановились, Ничем не отличалось от десятков других встреченных по пути сюда. Единственное, что цепляло внимание, едва заметная вибрация, что ли? «Слушай внимательно», — привратник положил ладонь на рукоять своего меча. «По инструкции, оцепление вокруг обычных проколов не положено. К тому же прокол открылся на территории храма, а значит, гражданских там не будет. Это ясно?» Ясно, кивнул я пока что, не понимая, к чему мне эта информация. Вокруг любого прокола есть зона отчуждения. Ее ширина, в зависимости от сложности прокола, составляет от метра до десяти. Ее легко увидеть и почувствовать, ты поймешь. Понял? Я останусь в этой зоне, воин заглянул мне в глаза. Ты возьмешь мой меч и зайдешь в сам прокол. Но... никаких но отрезал тот. «От тебя требуется только зайти в прокол. Остальное я сделаю сам». «Но как?» «Все объяснения после того, как закроем прокол. За мной!» Привратник толкнул от себя дверь, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. «Вишь?» «Пока что все под контролем», — отозвался фамильяр. «Кстати, обрати внимание на портал. В комнате, в которую мы ввалились...» Обнаружился гудящий портальный круг, рядом с которым стояла Стелла. Прислонясь к ней спиной, там дремал Толстячок в бесформенном балахоне. Вот только стоило нам зайти, как он тут же приоткрыл глаза и проворчал. «Имя, ранг, цель визита...» «Дмитрий Камнев, воин пятого ранга, закрытие обычного прокола». «А это...» — Толстячок кивнул на меня. «Макс Огнев», — ответил я, перед воина. Закрытие обычного прокола. «Ранг?» — нахмурился Толстячок. Я хотел было соврать, что я безранговый, но тут же прикусил себе язык. Вишь ясно дал понять, что лгать мне не стоит. Он еще не прошел инициацию, уважаемый портальный смотритель. Пришел на помощь привратник. У нас ознакомительная экскурсия по приказу настоятеля храма. Толстячок на мгновение прикрыл глаза, после чего коротко кивнул. Информация принята. Смотритель протянул воину какую-то палочку. Удачного закрытия. Благодарю. Камни взял палочку, уважительно кивнул Смотрителю и потянул меня за собой к краю портального круга. Толстячок что-то шепнул себе под нос и негромко щелкнул пальцами, а вибрация, идущая от портала, стала какой-то другой, что ли. Камни, впрочем, все устраивало, поскольку он, взяв меня под руку, Уверенно шагнул вперед. Накатило привычное уже головокружение, и в следующий миг мы оказались на каком-то бескрайнем поле. Вокруг, куда ни глянь, расстилалась унылая тундра, покрытая травой, мхом и редкими кустарниками, и лишь на горизонте виднелась цепь ледяных гор. Видишь, дрожь воздуха? Камни вдернул меня за руку и указал на едва заметное зеленоватое свечение. «Вижу», — кивнул я, — «теперь на землю посмотри». Я послушно уставился вниз и машинально сделал шаг назад. В радиусе двух шагов от свечения вся растительность пожухла, словно кто-то или что-то выпило из земли все соки. «Обычного человека зона отчуждения высасывает за сутки», — невозмутимо пояснил воин, — «одаренных за пару часов. Ого, я не смог сдержать удивление» так наоборот должно быть. Проколы вытягивают силу, объяснил Камнев. А у одаренных ее в десятки раз больше. Вот и получается такой парадокс. Ладно, я взял себя в руки. С этим все понятно. Что дальше? Я привратник. Камнев сказал это с таким видом, будто я должен был мгновенно все понять. Он может находиться во фронтирах и зонах отчуждения бесконечно долго, подсказал Виш. Первая особенность его пути. Вторую увидишь в проколе. Зуб даю, решение о выборе пути принимала его родня. Хорошо кивнул я, мне-то что делать? Держи. Камни снял с пояса клинок и протянул его мне. Как зайдешь в прокол, вонзи меч в землю. И протянул я, принимая клинок. И увидишь, усмехнулся воин. Все работаем, мне тебя еще разделывать туши монстров учить. «Монстров», — поежившись, переспросил я, «кто хоть там будет?» «Большинство одаренных пока не зайдут, не узнают», — пожал плечами Камнев. «Могут быть черви, могут быть бычки или змеи. Нам удобнее, у храма свои методы, и в этом проколе будут черви, поэтому на этот счет можешь не переживать». «Легко сказать», — скривился я, «и вообще нет времени». Камни вновь подхватив меня под руку, шагнул в зону отчуждения и... толкнул меня прямо в это чертово сияние. Кишки скрутило, а я на долю секунды потерял ориентацию в пространстве. «Меч», — подсказал Виш, — и я машинально выдернул из ножен клинок и вонзил его в землю. И только потом осознал, что я нахожусь на том же самом поле, вот только вместо кустов МХ мха поле усеяно какими-то руинами. «Не обращай внимания», — попытался успокоить меня Виш. «Во время прокола происходит наложение двух, а то и больше миров, и локация приобретает совершенно непредсказуемый вид». Спокойный голос фамильяра меня слегка и я огляделся по сторонам. «А где?» Договорить мне не дала появившаяся у меча призрачная фигура Камнева». Воин молча отсулетовал мне своим клинком и, уверенно побежал в сторону ближайших руин, «Эмм...» – протянул я во все глаза, глядя на полупрозрачную фигуру привратника. «У меня глюки?» «Нет, Макс. Виш так и излучал довольство. Это его вторая особенность. Вообще, привратник – это довольно редкий класс, и обычно его берут вторым номером. Я же был настолько шокирован происходящим, что не понял ни единого слова. «Ладно», – терпеливо вздохнул Виш, – «объясню по-другому». Род заставил Дмитрия выбрать этот путь. Скорее всего, он был личным оруженосцем какого-то форточника, который специализировался на закрытии проколов. «Почему был?» – машинально переспросил я, все еще приходя в себя. «Потому что, будь его напарника первый номер жив, он бы не оказался в храме», – пояснил Виш. «Зуб даю у камнева за душой какая-то интересная история. Или опасная?» – не согласился я. Не без этого, не стал спорить Виш. Но для нас Камнев идеальный вариант, не находишь? Может быть. Меня, честно говоря, до сих пор нервировали эти руины, и меньше чего я хотел, строить сейчас долгосрочные планы или стратегии. Кстати, это хорошо, что ты выторговал у Камнева золотой. Это еще почему, тут же напрягся я. Да так, Виш виновато вильнул хвостом. «Слева к тебе приближаются два червя, 20 метров. Помнишь, как формировать золотой шип?» «Помню ли я?» Да, Виш, еще не успел закончить фразу, как золотой уже оказался у меня в руке, и по телу поплыло приятное тепло. «Может, сначала щит?» — уточнил я, чувствуя, как сердце заходится ходуном. «Нет», — не согласился Виш. «Доспех долго не выдержит, а камни вдалеко. 15 метров». Наш единственный шанс — это шипы. И не забудь обернуть их огнем. Виш еще только договаривал, а я уже сформировал атакующее плетение золотого шипа и во все глаза рассматривал развалины слева. Хорошо, похвалил меня фамильяр. Десять метров, а теперь оберни плетение огнем. Знать бы еще как. Зачерпни внутренний огонь. Виш вцепился когтями мне в плечо. И позволь ему проявиться. Пять метров. «Сейчас вынурнут! Старайся метить в пасть и не сливай всю энергию за раз!» «Легко сказать, не сливай всю энергию за раз!» «Но Виш был прав, монета у меня была всего лишь одна, и я сделал себе мысленное внушение — не бухать все в один удар!» «Мать моя женщина!» Стоило первому черви показаться из-под земли, как я тут же забыл про свои внушения, и про то, что плетение нужно обернуть огнем — и вдарил по монстру всем, что у меня было. С виду червь походил на... червя. Вот только размером он был с диван, а вместо головы или что там у червей находилась огромная зубастая пасть. Если это монстр обычного прокола, то что тогда в других? К счастью, сияние, в которое превратился мой золотой шип, влетело точно в пасть червю. «Хра!» Монстр, заревел не обращая внимания на огромную дыру в своей башке, принялся резко извиваться. Во все стороны хлистали кровь и какая-то белесая жижа, а червь, окончательно выбравшись на поверхность, бросался то влево, то вправо. «В сторону!» — крикнул Виш, и я отскочил назад, безуспешно пытаясь сформировать еще один золотой шип. «Я же тебе говорил!» Виш был напряжен, словно стрела, и внимательно следил за дерганиями червя. «Не сливай всю энергию, за раз. Ответить мне было нечего, и я промолчал с тревогой, наблюдая за беснующимся монстром. Обычно во время драки на меня накатывает ледяное спокойствие, но тут оно мне изменило. И неудивительно. Не каждый день видишь здоровенного дождевого червяка с пастью, усеянной зубами. Я посильнее стиснул, неизвестно как оказавшийся у меня в руке нож Анастасии, и почувствовал себя капельку уверенней. Казалось бы, что эта зубочистка сделает такому монстру? Но ощущение оружия придало мне сил. — А знаешь, — протянул Виш спустя несколько ударов сердца, — все-таки хорошо, что так получилось. — Так это как? — осторожно уточнил я, внимательно наблюдая за теряющим силы монстром. Все поле вокруг червя было залито мерзкой жижей, а сам он уже не дергался, а лишь вяло трепыхался и бессильно тыкался в землю тем, что осталось от зубастой пасти. «Ты мог выпустить порядка пяти золотых шипов, но вместо этого у тебя получилось...» Виш замешкался, подбирая слово «золотое облако». «Вот оно и нанесло червю смертельную рану». «Вот и славно!» — нервно хохотнул я, — то и дело оглядываясь и не спуская взгляда с земли. Надеюсь, это все приключения на сегодня? Да как тебе сказать, Виш покосился в сторону ближайших руин. Осталось еще два червя, и они стремительно приближаются к нам. Глава четырнадцатая «Что?» – завопил я. «Какие два червя, вишь? Я пуст!» Спокойно. Фамильяр внимательно наблюдал за руинами. «Ты справишься. Пятнадцать метров». «Ты сейчас серьезно?» Я покосился на затихшую тушу монстра. «Виш!» «Десять метров», – перебил меня дракончик. «Это последние два червяка в локации. Остальных камнев уже уничтожил». «Скажи мне, где они?» — потребовал я, планируя рвануть к призрачному войну. «Так у меня будет хоть какой-то шанс». «Не переживай, Макс, черви тебя даже не видят». Виш со свистом втянул в себя воздух и расплылся в довольной улыбке. «Они не по твою душу». «А по чью же? «По его, конечно». Фамильяр кивнул на убитого нами червя. «Пять метров!» «Гадство!» В сердцах бросил я, медленно отходя назад и внимательно наблюдая за шевелящейся землей. Нервы были на пределе, и я дожидался появления монстров, чтобы рвануть к дальним руинам, вот только... вот только вынурнувшие из земли черви и в подметке не годились валяющемуся за мной гиганту. Точные копии зубастого монстра, они были в разы меньше его, И походили на отожравшихся змей, не больше. Вот только скорость, с которой они двигались, вызывала опаску. «Прыгай сверху», — подсказал Виш, азартно взмахивая хвостом. «А потом ножом их ножом! Главное, не дай им добраться до босса!» «А то что?» — уточнил я с сомнением, глядя то на стремительно приближающихся червей, то на свои деревянные шлепки. «Они сожрут ядро силы», — не очень понятно ответил Виш, — «и очень быстро вырастут до размеров своего папочки». Первая фраза меня никак не смотивировала, а вот вторая очень даже. Повторно сталкиваться с огромным червем, а тем более с двумя, я категорически не желал, поэтому, стиснув в руке нож, приготовился к бою. «Они точно меня не видят», — уточнил я со страхом, наблюдая за стремительно приближающимися ко мне червями. «Точно», — заверил меня Виш, — «их сейчас интересуют только ядро и куча дромовой массы». Но тогда я дождался, когда черви подползут поближе, и подпрыгнул вверх. И оп! Приземлился я четко на их склизкие тушки. Было чертовски противно, и к горлу тут же подкатил тошнотворный ком. Несмотря на деревянные подошвы своих шлепанцев, я ощущал, как сжимаются и содрогаются их тела, и это было максимально противно. «Неплохо», — прокомментировал мои действия Виш. «Только тебе следует поспешить, не то они закопаются под землю». «Легко сказать», — буркнул я, сжимая в руке нож. «Режь быстрее» поторопил меня фамильяр, им хоть и неприятно находиться у выхода в наш мир, но инстинкт выживания сильнее, и если они успеют добраться до той туши, дважды напоминать, что произойдет в таком случае, было не нужно, и я, преодолев отвращение, склонился над червями. Резать их было максимально неприятно, будто завернутое в целлофан желе, но я справился. Сначала рассек обоих червяков пополам, потом, извернувшись, отрезал их пасти. Отлично, похвалил меня Виш. А теперь мой выход. И дракончик, слетев с моего плеча, устремился к огромной туше гигантского червяка. И не просто устремился, но бесстрашно влетел в то, что несколько минут назад было зубастой пастью. В какой момент Виш окутал кокон огня, я не заметил. Но рана монстра мгновенно обуглилась, а в следующий момент мой фамильяр вылетел из червя. Зависнув в воздухе, он стряхнул остатки пламени, скептически посмотрел на то, что получилось, и спикировал мне на плечо. «Пойдет», — подытожил он. «А ты сразу мог так сделать?» — нахмурился я. «И вообще, вишь, ты ничего не хочешь мне объяснить?» «На кой черт я тут из кожи вон лез, чтобы выжить, в то время как ты в любой момент мог поджарить эту тушу?» «Спокойно, Макс», — поморщился Виш. «В нашем деле главная достоверность. Что касается всего остального, камни в тебе сейчас все объяснит». Первой моей мыслью было послать дракончика далеко и надолго, но чем больше я думал, тем сильнее понимал, что Виш снова оказался прав. Сейчас со стороны все выглядело так, будто перепугавшийся форточник выложился на все сто и удачным огненным шаром испепелил башку монстра, а оставшуюся мелочь затоптал и зарезал ножом. Учитывая, что Виш постоянно напирает на то, что основные свои способности нужно хранить в тайне, вышло очень даже ничего, и у Камнева не будет вопросов. К слову о Камневе, интересно, а где он? Словно в ответ на мои мысли, из руин показалась полупрозрачная фигура. Преодолев разделяющее нас расстояние за считанные секунды, он молниеносным взмахом добил вяло трепыхающиеся половинки червяков и бросился к туше поверженного монстра. Но не успела проекция камнева добежать до тела червя, как на том месте, где я появился в первый раз, замерцало зеленое сияние. «А вот и выход!» — усмехнулся Виш. «Значит, эти два червяка были последними». «Получается, — беззвучно прошептал я, — прокол сейчас закроется?» «Только после того, как ты его покинешь», — подсказал Виш. «И да, меч не забудь». «Само собой». Согласился я, наблюдая за тем, как проекция привратника ловко снимает с монстра шкуру. «Что он делает, Виш?» «Ингредиенты» как нечто само собой разумеющееся, пояснил фамильяр. «Кстати, когда он закончит, все, что не сможешь вынести руками, убирай в инвентарь. И не поленись сходить за парочкой более-менее целых червяков. Это еще зачем, не понял я. Камнев научит тебя свежеванию», — пояснил Виш. «Видишь, как ловко он срезает шкуру и скатывает ее в рулон? Вижу, я, не сдержавшись, поморщился». И не собираюсь этим заниматься. За рулон этой шкуры дадут 10 золотых, Макс. Бизнес так не делается, Виш. Я едва заметно покачал головой. То, чем сейчас занимается Камнев, это ремесленничество. Задача бизнеса сначала найти проблему клиента, затем продать ему ее решение, после чего найти того, кто решит эту самую проблему. «Я понимаю, о чем ты», усмехнулся Виш. Но как ты сможешь оценить качество работы того же Скорняка? Да и потом, Камнев не всегда будет с тобой, а проколы закрывать придется. Ты готов каждый раз оставлять ингредиенты на сотни золотых? С такой стороны я на этот вопрос не смотрел, поморщился я. К тому же, виж, довольно улыбнулся. Каждый навык, который ты получаешь от мастера дает небольшой плюс к твоим физическим или умственным кондициям. А вот это был весомый плюс. Если я правильно понял смысл всех этих рангов, в этом мире царит культ силы, а значит придется соответствовать. И еще один момент. Виш кивнул на камнева, который закончил со шкурой, и сейчас целенаправленно вырезал из туши монстра огромные куски плоти. Если предложат ядро тебе, не соглашайся. «Ядро?» «Долго объяснять», — поморщился Виш. «Просто запомни, тебе оно пока вообще ни к чему. Нам пока что нет смысла прыгать на следующий ранг». «Даже так?» Я с интересом заглянул в широкую дыру, прорубленную в черве. Призрачный Камнев, не обращая внимания на летящие во все стороны ошметки плоти монстра, буквально прорубил ход до небольшого тусклого шарика, и сейчас молча указывал на него своим клинком. «Мне не надо, спасибо», — вежливо отказался я. «Берите сами». Проекция Камнева пошла рябью, а сам он неуверенно покачал головой. «Да я серьезно», — заверил я призрачного воина. «Берите, если можете». «Ведь можете». Камнев медленно кивнул, но тут же замотал головой. «Да хватит ломаться, я искренне не понимал, в чем проблема». «Надо, берите». Камнев посмотрел на светящееся зеленым ядро и, вздохнув, отрицательно мотнул головой. «Боже мой!» Я покачал головой. «Ну, значит, эта ерундовина здесь останется». Камнев яростно замотал головой и начал тыкать своим клинком то в мою сторону, то в сторону ядра. Я уж хотел было махнуть на воина рукой, как мне в голову пришла замечательная мысль. Давайте заключим сделку, предложил я проекции. С вас десять золотых и ядро ваше. Камнев смерил меня задумчивым взглядом и тяжело вздохнул. Звуков он по-прежнему не издавал, но я прям физически ощутил, как Камнев разрывается между «хочу» и «не могу». Помнится, он говорил, что у него пока нет денег. Можно в рассрочку, подсказал я, например, после реализации трофеев. Я кивнул на шкуру червя, скатанную в рулон. Ну или после зарплаты. Ну или... Я вспомнил про обещание, данной Анастасии. Помочь одному хорошему человеку починить паровой доспех. «Хорошая идея, Макс», — протянул Виш. «Купец, действительно твой путь». Воин тем временем неверяще покачал головой и протянул мне призрачную руку. «Договор», — подтвердил я, осторожно пожимая бесплотную проекцию. Камнев еще раз покачал головой и, в мгновение ока переместившись к ядру, кольнул его своим клинком, отчего по его призрачному телу пробежала изумрудная волна. «Все, Макс», — Виш расплылся в довольной улыбке. «Он выпил ядро, и теперь мы можем сваливать отсюда. Забирай меч Камнева и домой». «И что?» Так в каждом проколе уточнил я, отходя от туши червя и вытаскивая клинок войны из покрытой мхом земли. Вместе с мечом пропала проекция привратника, и я, убрав в инвентарь два рулона из трех, с трудом потащил третий к выходу из прокола. А ведь помимо этого приходилось держать меч и то, что осталось от парочки мелких червяков. К сожалению, не в каждом. Виш покачал головой, следя за тем, как мерцающая зеленым рябь неуклонно приближается. Но нам повезло. А в следующую секунду я добрался-таки до выхода из прокола. Кишки привычно уже скрутило, а следом у меня на мгновение закружилась голова. «Нам не повезло», — прогудел в поднимаясь с земли, на которую он все это время сидел в пузе алмаза и протягивая руку за своим клинком. «Вроде легкий прокол, но оказался элиткой». Я, не удержавшись, улыбнулся. «Все-таки какая кардинальная разница в мышлении?» «Виш искренне считает, что все сложилось лучшим образом, но, ну а Дмитрий Иванович, что нам не повезло. И я, как ни крути в этом отношении на стороне Виша, даже несмотря на встречу с тем монстром». Мы с Вишем мгновенно распознали потенциал этого прокола Ну а Камнев обратил внимание на незапланированную сложность. «Прости, Макс», — прогудел воин, глядя мне в глаза. «В этом проколе не должно было быть альфы. Да и потом все элитки мгновенно берутся на учет, и в них так просто не попадешь». «Да все нормально», — отмахнулся я. «Все же закончилось хорошо, ведь так? Я, правда, с перепугу выжил из себя все, что было». «Великолепный удар!» Тут же похвалил меня Камнев. «У Альфы не было шансов». «У Альфы?» «Мы так называем самого элитного монстра. Обычно они попадаются в каждом десятом проколе». «Вот почему элитки», — сообразил я. «Именно», — подтвердил Камнев. «Только в них содержится ядро силы, которые ты великодушно уступил мне». «Продал?» — поправил я воина». «Ведь наш договор в силе?» «Несомненно», — подтвердил Камнев. «В данный момент я испытываю определенные финансовые сложности, но при первой же возможности верну все до копейки». «Вот и отлично», — кивнул я. «А в храме можно продать эту?» Я кивнул на вытащенный из прокола рулон шкуры добычу. «Храм сам занимается реализацией ингредиентов», — поморщился воин. Нам полагается 10% от суммы продажи. Не густо, я покачал головой. Монополисты, камнев пожал плечами и достал из ниоткуда странного вида нож. Но мы можем провести очистку шкуры, и стоимость ингредиентов вырастет в три раза. Как ты смотришь на то, чтобы обучиться навыку скорняка? Буду благодарен, вздохнул я. Век живи, век учись. «Неплохо сказано», – покивал Камнев, протягивая мне странный ножик и вооружаясь вторым точно таким же. «Смотри, как нужно делать». В следующие полчаса мы старательно очищали шкуру червя от оставшейся на ней плоти и слизи. И я, несмотря на то, что процесс мне жутко не нравился, старательно запоминал все, что показывал Камнев. И этому очень способствовали два рулона шкуры, лежащие в инвентаре. Причем дело было даже не в увеличении стоимости выделанной шкуры, а в том, что мне было физически неприятно держать в своем пространственном кармане такую грязь. Под конец, когда Камнев убедился, что у меня начало получаться не хуже, чем у него, он наконец-то перестал контролировать каждое мое движение и решил вытянуть меня на откровенный разговор. Я же был только рад. Во-первых, требовалось прояснить, несколько непонятных моментов, а во-вторых с момента закрытия прокола воин как-то странно на меня косился, будто его что-то сильно тревожило, и что-то мне подсказывало, что дело в ядре, которое он поглотил. Ты вроде что-то говорил про паровой доспех, поинтересовался камнев, заканчивая со своей половины рулона и принимаясь за мою. Есть такое, кивнул я, не отвлекаясь от чистки шкуры. «Во время испытания столкнулся с девочкой. Договорились на мою победу, но я остался ей должен пять золотых или починку ее доспеха. Если он хочет завести разговор издалека, почему бы и нет?» «Получается, она взяла храмовый контракт», — покивал Камнев. «В таком случае я смогу ее найти и помочь с доспехом». «Вы инженер?» — усмехнулся я. «Ты поправил меня, Камнев». «Мы с тобой вместе закрыли прокол, Макс. На вы будешь называть меня только в присутствии других форточников». «Без проблем», — не стал спорить я. «Так ты еще и инженер?» «Я был десятиранговым воином в чине майора», — снисходительно пояснил воин. «К тому же, несмотря на некие разногласия со своим армейским начальством, я до сих пор барон Камнев». «Звучит круто», — кивнул я. Но я пока не понял, при чем здесь ремонт парового доспеха. «У меня могут быть временные сложности с деньгами», — поморщился Камнев. «Но мои связи никуда не делись. Я сегодня же выясню, где находится твоя знакомая, и в зависимости от города подниму свои связи». «Можешь быть уверен, доспех будет готов в течение трех дней». «Здорово», — я с уважением покивал. «Но как я смогу в этом убедиться?» «Тебе мало моего слова?» — удивился барон. «Таков мой путь», — я пожал плечами. «Я не воин, я купец. Мой девиз — доверяй, но проверяй». «Запись на кристалле тебя устроит», — поиграл желваками воин. «Соглашайся», — посоветовал Виш. «Камни вы военной аристократии империи». И их одаренные очень уважают паровые доспехи Демидовых. Дальше Виш продолжать не стал, но это было и незачем. Ведь если родичи Дмитрия Ивановича пользуются доспехами Демидова, то у них должны быть свои инженеры. «Устроят», — немедленно подтвердил я. «Не сомневаюсь, род Камневых знает толк в паровых доспехах». «А то», — с плохо скрываемой гордостью подтвердил Камнев. «Ты, Макс, плохо понимаешь, что для меня сделал, но я в долгу не останусь. Полноценный ремонт парового доспеха – это меньшее, что я могу для тебя сделать. А точнее, для одной малознакомой девчонки, в которую наш Макс, похоже, втюрился. Ерунду не неси, я мысленно одернул Виша. Просто захотелось ей помочь. Уж я-то знаю, как непросто бывает одиночком». «Да шучу я, шучу», – замахал лапами Виш. «Или нет? Хе-хе. В любом случае факт остается фактом, мой друг. Камнев поможет ей, а не тебе. Нельзя быть таким добрым». «Ты не думай, Макс», — прогудел следом воин. «Помощь с правым доспехом не снимает с меня долго перед тобой». «Да было бы за что», — рассеянно отмахнулся я, стараясь одновременно и закончить очистку шкуры и следить за разговором сразу двух собеседников. «Ядро Альфы вернуло мне ранг, Макс. Камнев, наверное, рассчитывал меня удивить. Теперь я снова воин шестого ранга. Поздравляю. Наверное, это было круто, но сейчас я больше думал о том, когда заняться чисткой лежащих в инвентаре шкур и через кого их можно будет реализовать. Это же хорошо». «Это, как бы тебе сказать, — призадумался Камнев, — невозможно». Точнее, возможно, но лишь в одном единственном случае. И в каком же? Кажется, он понял. Виш вцепился в мое плечо так, что я аж поморщился. А ведь все так хорошо начиналось. Нам нужно было всего лишь пару лет, чтобы войти в силу. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Воин подобрался, словно перед схваткой. Ну, давай поговорим, согласился я, до сих пор не понимая, что такого в поднятии ранга. Я привратник, Макс. Камнев отложил нож с в сторону и внимательно посмотрел мне в глаза. И такие, как я, всегда работают в парах. Я второй номер, одаренный форточник или его сын первый. Обычно идет привязка к одаренному, но в редких случаях привязка осуществляется к роду. По крови, естественно, и только в этом случае у привратника появляется шанс поглотить ядро альфы. Наверное, здесь нужно было что-то сказать, но на ум ничего не приходило, и поэтому я промолчал. До недавнего времени моим первым номером был Алексей Николаевич Пылаев, последний из рода Пылаевых. Ему было 123 года, но в его душе полыхал неугасимый огонь жизни. Его убили, подстроив все так, чтобы подозрения пали на меня и мой род. Камнев сделал паузу, и, видя, что я никак не реагирую, продолжил. «Позор страшнее смерти, Макс. Воин тяжело вдохнул, и я вынужден был принять предложение настоятеля храма, князя Михайлова. Это все очень интересно, но зачем ты мне это рассказываешь? Алексей Николаевич был последний из рода Пылаевых. Он был моим другом, моим напарником, моим первым номером. За несколько дней до своей смерти Он открыл мне самый главный секрет своей жизни, которым я поделюсь с тобой. Может, не надо? Поморщился я, предчувствую надвигающиеся проблемы. Я уже понял, что раз Камнев, работая в паре со мной, сумел поглотить ядро, то я, выходит, как-то связан с родом Пылаевых. «Надо, Макс, надо», — криво усмехнулся Дмитрий. Алексей Николаевич хоть и носил фамилию Пылаев, был никем иным, как... «Бастардом рода Пожарских». «Ну, почти угадал». «Да и потом Пылаев, Пожарский. Какая, собственно, разница?» «Получается, во мне течет кровь Пожарских?» Уточнил я и, дождавшись Кивка, задал давно волнующий меня вопрос. «Ну и что с того?» «Как это что?» – удивился Камнев. «Пожарские изменники империи. И все их потомки, ежели такие найдутся». Подлежат смертной казни. Глава 15. «Пожарские изменники?» – удивился я. «Серьезно?» «Тебе простительно не знать, ты же форточник. Камни, судя по его внешнему виду, о чем-то крепко призадумался». «Прежде чем ты расскажешь мне эту увлекательную историю про пожарских, можешь объяснить, почему таких, как я, называют форточниками?» «Потому что...» «Начал было Камнев, но тут же задумался». «Хм, я не знаю. Так повелось». «Не гони коней, Макс», — недовольно проворчал Виш. «Тебе все расскажут на уроках истории в рамках адаптационного курса». «Ну, повелось так повелось», — не стал настаивать я. «А что, пожарские правда изменники?» «Ну да», — подтвердил воин. «Так все говорят. А если поподробней?» «Признаться, меня задело, что моя дальняя родня оказались изменниками. Это как, ну не знаю, перейти в новую школу и мгновенно стать изгоем?» «Я не знаю деталей», — камнев пожал плечами. «Пожарские вроде как снюхались с кем-то из иномирцев и планировали открыть легендарный прокол», Прямо в столице империи. А что, так можно? А кто ж его знает? Проколы по всей империи открываются. Бывает, и столицу задевает, но обычно большая часть появляется на территориях храмов. Так он не один? Точное количество храмов никто не знает, Макс. Лучше спроси его про проколы, посоветовал Виш, и обсудите условия дальнейшего сотрудничества. Про проколы потом спрошу, мысленно отозвался я. Что до сотрудничества? Оно мне надо? И можно ли ему доверять? Он тебе открылся, Виш посмотрел на меня, как на дурачка. Если кто узнает, что он был привратником Пожарского, ему не жить, как, впрочем, и тебе. Дмитрий, я посмотрел на сидящего неподалеку от меня воина. У меня, честно говоря, ум за разум заходит. Столько всего навалилось? «Понимаю», — невесело усмехнулся Камнев. «Но хочешь не хочешь, нам нужно о многом договориться. К тому же тундра идеальная для этого места. Никто не подслушает и не увидит», — подтвердил Камнев. «Эта территория целиком и полностью принадлежит проколам. Они здесь появляются, набирают силу, но в конечном итоге закрываются. Людям здесь не выжить». Не говоря уже об одаренных. Хм, я демонстративно обвел взглядом зону отчуждения, в которой мы до сих пор находились. Я себя отлично чувствую. Потому что мы только что закрыли прокол, объяснил Камнев. Стоит нам покинуть зону отчуждения, как на стелу храма придет сигнал о закрытии прокола. И после того, как я сломаю выданный портальным смотрителем графитовый стержень, Откроется обратный портал, и он продемонстрировал мне ту самую палочку, которую дал толстячок, дежурищий у портальной стелы. Какая продуманная система! Покивал я, мучительно соображая, с чего бы начать назревший разговор. То есть, как выйдем из зоны отчуждения, нам станет плохо? Нам нет, покачал головой Камнев. Ты форточник, я привратник. Мы оба можем находиться во фронтире бесконечно долго. Точно, вспомнил я. Первая особенность твоего пути. Вторая, получается, призрачная форма? Да, подтвердил Камнев. Но без первого номера я могу присутствовать в проколе лишь бесплотные иллюзии. Максимум, что я могу, осуществить разведку и предупредить об опасности. А еще, подхватил Виш, Без первого номера его очень легко убить в проколе. Достаточно зачарованного клинка или жалкого огненного шара. «Макс, я не понимаю, чего ты тянешь. Это же идеальный спутник на ближайшие несколько лет». И вновь Виш был прав. Я и сам понимал, что с Камневым мне чертовски повезло. Превратник, оставшийся без первого номера, это мой шанс безбоязненно выполнять норму по закрытию проколов. Ну и Хабар, конечно, куда без него. Вот только стоит ли овчинка выделки? Вряд ли те, кто убил Пылаева, оставят его привратника без внимания. Ладно, я потер виски и посмотрел на воина. Предлагаю перейти к делу. Согласен, кивнул Камнев. Он явно хотел что-то добавить, но я перехватил инициативу. Давай я начну, а ты, если что, меня поправишь, хорошо? «Ну давай», – неохотно согласился воин. «Первое. Мы оба связаны с родом Пожарских, так?» «Так. И если об этом хоть кто-то узнает, нас убьют, верно?» «Верно. Выходит, нам с тобой нужно держаться вместе». «Это будет оптимальным вариантом», – подтвердил Камнев. «Путь Превратника дает очень много преимуществ, но стоит первому номеру исчезнуть, как большинство из них сходит на «нет». «Твои возможности, касающиеся закрытия проколов, мы обсудим чуть позже. Я не дал сбить себя с толку. Получается, нам обоим выгодно работать в паре, так?» «Так», — кивнул Камнев. «В таком случае мы сможем закрывать все виды проколов, вплоть до редкого. Ты быстро вырастешь в рангах, а я...» — в глазах воина сверкнула сталь. «Рано или поздно смогу восстановиться и отомстить». «Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным», — машинально заметил я. «Не спеши, Дмитрий. Наша главная задача — не отсвечивать». «Правильно, Макс», — похвалил меня Виш. «Поэтому я и против быстрого набора рангов. К тому же ты сам выбрал путь купца, а не воина». «Не переживай. Я заметил, как после моих слов Камнев нахмурился. Мы выясним, кто убил твоего друга, но сделаем это по-умному». «Хорошо бы», – недоверчиво протянул воин, смерив меня оценивающим взглядом. «Дмитрий», – я посмотрел Камневу в глаза. «Я понимаю, что с высоты прожитых лет ты не воспринимаешь меня всерьез. Ведь что я могу знать о мире, в который только что попал, верно?» Признаться, именно это меня и смущает. К чести Камнева он и не подумал отвести взгляд. «Я вижу в тебе волевой стержень, но...» «Не забывай, что я купец», — перебил я воина. «Махать мечом твоя задача, моя — думать головой. Чтоб ты знал, я в своем мире на корпоративных интригах собаку съел. Про бизнес и вовсе молчу. И да, заранее тебя предупреждаю. Моя первая цель — стать купцом-миллионщиком. И проколы, на мой взгляд, — самый короткий путь к формированию стартового капитала. Пусть так». Было видно, что Камнев не все понял из моей проникновенной речи, но, как минимум, из его взгляда ушло недоверие. «Получается, дальше двигаемся вместе. Я протянул воину руку. Договор?» «Договор», — подтвердил Камнев, до хруста сжимая мою ладонь. «Отлично. Тогда идем дальше. Я сделал вид, что мне не больно. Второе, о чем нам нужно договориться, это наша легенда». «Понимаю», — кивнул воин. Как только Стелла зафиксирует повышение моего ранга, у многих, как в храме, так и за его пределами, возникнут вопросы. «Значит, не нужно ничего фиксировать», — фыркнул Виш, в «Значит, не нужно фиксировать свой ранг», — продублировал я. «Это реально?» «По идее, да», — задумался Камнев. «Да, думаю, это реально». «Так, с этим решили». Я мысленно поставил галочку по этому пункту. «Далее. Правильно ли я понимаю, что если мы начнем закрывать проколы и расти в рангах, все подумают, что я Пылаев?» «Правильно», — подтвердил Камнев. «Поэтому если кто спросит, говори, что моя проекция не наносила урон. Я лишь указывал тебе уязвимые места, а все остальное ты сделал сам. Никто не должен знать, что рядом с тобой мой путь раскрывается в полной мере». «Что насчет Альфы?» — уточнил я. «Сказать, что его не было?» «Ни в коем случае!» — возмутился Виш. «Был, и ты с перепугу прожег его насквозь, а про ядро ты знать не знал». «Даже не знаю», — задумался Камнев. «Наверное, скажу, что повезло», — перебил его я. «И это, к слову, правда. А если спросят про ядро, я удивлюсь и скажу, что не знал о нем» и не понял, зачем ты тыкаешь в мертвого червя своим клинком. «Да, это может сработать», — кивнул Камнев. «Отлично, с этим порешали, я мысленно пробежался по оставшимся пунктам. Ну и последнее. После того, как я покину храм, ты со мной или как?» «У меня обязательства перед князем», — поморщился воин. «Я должен ему 30 проколов за два месяца, кураторство над Новиками» и личную поддержку в случае конфликта с Уваровыми. А Уваровы — это влиятельная семья, родовая сила зелья и яды, известные своими мануфактурами по производству телег карета самоходных экипажей, любят приглашать в рот экзотических одаренных. «Помнишь, на испытании был менталист третьего ранга?» — подсказал Виш. «А еще бритеры боевой мана.